Глава 17 Когда коровы вернулись в слугов, доильщицы и доильчики высыпали из своих домиков и молочной. Хотя погода была хорошая, девушки надели патины, чтобы не запачкать башмаков в навозе.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 Когда Тесс заменила шляпу чепчиком, уселась на скамеечке подле коровы и молоко брызнуло из-под ее пальцев в подойник, ей почудилось, что она и в самом деле заложила фундамент своей новой жизни. Уверенность это принесла спокойствие, сердце ее стало биться медленнее, и она могла осмотреться по сторонам. Доильщиков и доильщиц здесь был чуть ли не батальон. Мужчины доили коров с тугими сосками, девушки тех, с которыми легче было справиться. Мыза была большая. В хозяйстве Крика насчитывалось свыше сотни дойных коров, и хозяин доил собственноручно 6-8 из них, за исключением тех дней, когда отлучался с Мызы.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 Как только рогатый его приятель бухнул на колени, Уильям повернулся, пустился, как гончая на утек, и перемахнул через изгородь раньше, чем молящийся бык успел встать и погнаться за ним. Уильям после говаривал, что частенько приходилось ему видеть у людей дурацкие рожи, но никогда он не видел такой глупой морды, какой этого быка, когда тот понял, что над его благочестивыми чувствами надругались. И сегодня вовсе не сочельник.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 гоньку, сказал хозяин. «Тут не сила нужна, а сноровка». «Это верно», — отозвался тот, наконец вставая и потягиваясь. «И всё-таки я с ней справился, хотя у меня и заныли пальцы». Теперь Тес увидела его во весь рост.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 Не будь на нем костюма доильщика, никто бы не угадал, кто он такой. С одинаковой вероятностью его можно было принять из-за эксцентричного помещика и за зажиточного фермера. Что доильщиком он был еще неопытным, она догадалась тотчас же, потому сколько времени он доил одну корову. Между тем, многие доильщицы высказали свое мнение о новой работнице. «Какая она миленькая!»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 Тот, что изучает молочное хозяйство и играет на арфе, почти не разговаривает с нами. Он сын священника и слишком занят своими мыслями, чтобы обращать внимание на девушек. Сейчас он поступил в обучение хозяину мызы, изучает все отрасли сельского хозяйства. На другой ферме он уже изучил овцеводство, а здесь учится молочному хозяйству. Да, он настоящий джентльмен. «Его отец — священник мистер Клэр из Эминстера. За много миль отсюда». «А, -а я о нем слыхала», — сказала одна из проснувшихся товарок. «Кажется, он очень ревностный священник». «Да, что верно, то верно. Самые ревностные во всем Уэссексе. Мне говорили, что он один остался верным Низкой Церкви. В этих краях все принадлежат к Высокой».